Глава 14. Продолжение интерлюдии. Часть вторая. «То есть как это?» — ошеломленно прошептал мак земли. «Вот именно. Кто, как не ты, должен знать о ситуации в той провинции?» С негодованием поддержал его глава совета. «Ведь новичков-то нет! И, насколько мы понимаем, не предвидятся. Обучал их ты. Так что будь любезен, ответь!» «Где все маги поддержки?» «А я почем знаю?» Искренне удивился Ханка и, посмотрев вверх на красивую люстру, что висела посреди величественного зала, стал считать количество свечей, что были на ней. «Но как же так?» «Идь...» Ведь... — продолжил Йофов, но его перебили. «Подождите, коллега!» Быстро протараторил маг воды Фростов, и, повернувшись к паладину, мягким заискивающим тоном с небольшим заиканием, которое появлялось у него от волнения, произнес. «Хэнк, ты это... Ты мне скажи. Вот мы тебя отправили за третью земель. Как говорится, с глаз долой и сердца вон. Спрятали, значит, чтоб тебя там не одна собака». Ни один черный скунс узнать не могли. Волосы и бороду заставили тебя отрастить. Экипировали тебя в топ э э э э экипировку мага. Очень хорошую и очень ценную. Ведь ты, великий герой Хэнк. великий! Ты паладин Хэнк. Лучший из лучших паладинов! А у паладинов хэнк Тоже есть магические способности, первоначальные навыки, которые аналогичным навыкам, что есть у министрелей, бардов, киллеров и других магов поддержки, защитные. Например, физический щит, защита от физических атак и магический щит, защита от магического воздействия. А также атакующая магия, способность называется... «Изначальная магическая атака! Такие заклинания, они есть у каждого жителя нашего мира, кто хоть немного владеет магией! И у тебя они есть! Так ведь, правда? У тебя такие навыки есть?» «Не знаю», — честно ответил Пал, чуть подумал и ответил. не помню. Может, и есть что-то такое». Ну «Как же!» «Ты же этим способностям должен был обучать учеников! Они должны быть у тебя!» «Не пользуюсь я такими глупостями. Они мне без надобности». Улыбнувшись, пояснил Хэнк, и, чтобы всем присутствующим стало совсем все понятно, решил рассказать о своей ротации, которую используют в бою. «Зачем мне ваши щиты, если есть бабл, который вешается на себя, и стан, оглушение, которое вешается на противника? Я ими обхожусь!» «Другие всякие ваши придумки мне ни к чему». Оглушил врага, рубанул по нему мечом. Как только тот вышел из стана, сразу кинул на себя бабл. И стоишь себе, в носу ковыряешься, ждешь, пока умение стан откатится. Ну, как откатилось, то сразу же его на вражину. Бац! Оглушил, и давай того окучивать. Окучивал его немного, а там, глядишь, к тому времени уже и бабл вновь откатится. А раз так, то его вновь можно будет применить». «И так по кругу». Все присутствующие, услышав такое откровение, полностью потеряли дар речи и ошеломленно начали переглядываться между собой. Они пытались осмыслить услышанное. Однако, через долгую минуту, которая прошла в тягостной тишине, так ничего и не поняв, все участники совета дружно перевели взгляды на начальницу Хэнга. Калиану блестящую, дабы та помогла прояснить ситуацию и рассказать, какого черта ее лучший воин использует в боях всего два скилла. Но та сидела, как ни в чем не бывало, и удовлетворенно смотрела на своего бойца. И взгляд ее был настолько уверенный, насколько самонадеянный и одухотворенный, что всем присутствующим практически сразу же стало очевидно. Лиана не только не осуждает примитивную ротацию своего подчиненного, но и полностью поддерживает его. При виде этого в головах многих верховных магов мелькнула мысль. «А не пользуется ли точно такой же ротацией сама Хулиана?» И нужно сказать, что, в общем-то, они были в своих предположениях совсем недалеки от истины. Да, начальница паладинов пользовалась именно такой ротацией. Стан, удар, бабл. Более того... Именно такой последовательностью умений пользовались все паладины волшебного мира Элиры и, и абсолютно не расстраивались по этому поводу, нагибая всех и вся. Через пару минут тишины Халиана Блестящая наконец поняла, что старцы, сидящие рядом, от нее что-то хотят, и подтвердила слова героя фразой. «Все так, как сказал Хэнк. Но лучше бабл вешать на себя сразу перед началом боя». Шмыгнула носом и добавила. «А то мало ли». «А скиллы?» — ошеломленно спросил Лед Фростов. «Какие еще скиллы?» — удивилась Паладинша. «Ай, все ясно», — выдохнул пламень Фаербол. «Раз так, то... Давай все же вернемся к другим способностям Хенга. Хэнга, Хэнга э -э, так ты утверждаешь, что у тебя нет тех первоначальных способностей...» которые есть у всех жителей нашего прекрасного мира. — Нет, бабл есть, стан есть, а придумок ваших нет, — с готовностью пояснил паладин. — Но этого не может быть. — Может. Нет у меня их. Наверное, не изучал. Пожал закованными в броню плечами воин света, нахмурив брови и пытаясь понять, о чем вообще идет речь. — О, великие боги! — скричал лорд Фаерболл. Чему же ты обучал новобранцев все это время? Как чему? Владению оружием, естественно. Вновь удивился Хэнк. Ну как? Владению каким оружием? Какое может быть оружие у новых магов поддержки? Ошарашенно вопросил Мак огня, и тут до него дошло. Ты имеешь в виду, что этим оружием были магические посохи? Какие еще магические посохи? «Вы те палки деревянные, с которыми рождаются новички, что ли, имейте в виду?» Ха. Усмехнулся воин Света и, не дожидаясь ответа, добавил. «Если да, то вот именно этими палками мне приходилось вновь прибывших тренировать. Больше-то нечем!» Увидел открытые рты членов Совета и хмыкнул. «Ха, даже странно как-то». «Так значит, п -п палкой...» Промямлил Фростов и попробовал уточнить. Скажи, Хэнк, что ты сделал с так называемой палкой? Как ты показывал магические навыки новичкам, если с заклинанием ты их не обучал? Да какие там навыки, да еще и магические, скажите тоже? Отмахнувшись свободной рукой, произнес паладин. Просто показывал, как надо сражаться в бою. Вот и все. Но как именно ты это показывал? Да легко? — хмыкнул паладин. — Брал палку и лупил ей псевдоразумных гремлинов до посинения, и новичков заставлял этим заниматься. Улыбнулся и смущенно похвалился. — Я, кстати, до того наловчился, что иногда по нескольку штук одним ударом убивал. Любому находившемуся в старинном зале было очевидно невооруженным взглядом, что великий воин очень гордится своими успехами на ниве борьбы с псевдоразумной жизнью. — Ведь это не фунт изюма! «Это одним ударом семерых?» «Великие боги!» Теперь вскричали уже все присутствующие члены совета, но больше всех было слышно магессу магии воздуха Аркану Аировну. «Не может быть!» — кричала она. «Ты нас разыгрываешь? Ведь так?» — вопрошала она Горбаносова, который, как ни в чем не бывало, потирал свой переломанный в битвах шнобель. «Признавайся же, что это шутка! Признайся, что ты все выдумал и нас обманул!» «Да нет», — застенчиво произнес паладин и еще больше засмущался. «Это истинная правда. Просто не привык я своими победами хвастаться». Поднял глаза от пола и, видя, что совет внимает каждому его слову, каждому его жесту, все так же скромно продолжил. А так, да, палкой. По голове этому гремлину шмяк, хрясь и всего делов. Ну а потом, когда уже гремлины заканчивались, то я вместе со своими учениками отрабатывал удары по дереву, что там растет. Здоровое такое, крепкое, но только обглоданное слегка. Вот по нему и лупили со всей дури. Когда ж гремлины возрождались, то переключались на них. Быстро их приканчивали и вновь начинали отрабатывать удары деревяшками по растущей деревяшке. И он, дабы полностью исключить все неправильные толкования своих слов, принялся размахивать руками, показывая, как колол, рубил и ванзал. Увидев то, что делал их протеже в изначальных землях солнечных эльфов, Аркан воздушная мгновенно упала в обморок. Остальные члены совета, вскочив на ноги, смотрели на разошедшегося великого героя, который к тому времени уже показывал, как рубить и колоть, держа оружие в двух руках. Эта демонстрация не прошла мимо довольно закаленного и умудренного жизненным опытом председателя совета лорда Пламени Фаербола. Слушая крики разошедшегося паладина, он, держась за сердце, медленно сползал из кресла под стол. «Светлые боги! Палкой! Палкой! По древу жизни! То есть великим посохом всех стихий! По великому древу жизни! Матери всех древ!» И «Истоку и перворожденных! Игдрасиль, светлые боги! Да что же делается?» В этот момент, когда он практически оказался на каменном полу, к нему в голову пришла неожиданная мысль. «А что бы стало, если бы такое кощунство увидели светлые эльфы?» В мгновение ока его прошип пот. Он осознал, что после такого глумления над своей святыней кровавой войны между людьми и светлыми эльфами до полного уничтожения одной из сторон было бы не избежать. Естественно, такая междоусобица сильно бы ослабила сторону света. И нет сомнения в том, что этим моментально воспользовались бы как темная сторона, так и серая муть, набирающая в последние полгода силу. Маг огня на мгновение зажмурился, представив горящие города и непроизвольно произнес заклинание высшего ранга, вызвав огненную глыбу, которую запустил в окно, и та, упав рядом с фермой за городом, уничтожила целое клубничное поле. Такое очищение от злости немного успокоило главу совета, но через секунду в сердце вновь закралась тревога, а в ушах забил набат. Он вновь покрылся испариной и перевел взгляд на давно стоящего с оттопыренными ушами секретаря, который был единственным эльфом из всех присутствующих на Совете. Да не просто эльфом, а высшим эльфом. Именно высшие эльфы считались самыми патриархальными среди всей эльфийской расы. Они чтили традиции древности и принимали к себе лишь тех, кто доказал на деле свою преданность к эльфийскому делу чистоты и духовности. Лови ушаство. Захрипел Мак огня, глядя как секретарь, в мгновение ока схватив бумаги, телепортировался к дверям, ведущим из зала заседаний. Фростов замедлял кво на него. Но Мак воды и льда не мог сразу выполнить это, потому что находился от услышанного в состоянии прострации. И быть бы беде, если бы Мак земли не сориентировался быстрее всех. За миллисекунды до того, как секретарь успел сгенерировать еще один межпространственный прыжок на 10 метров, Йофов сотворил прямо под его ногами пятиметровую болотную жижу, в которую маг-ученик, работающий секретарем в Совете, со всего маху и угодил. К этому времени уже пришел в себя самый старый из живущих в волшебном мире элир магов — Лед Фростов. Он быстро прочитал заклинание холода и заморозил болотца на тридцать секунд, тем самым намертво обездвижив эльфа. «Немедленно отпустите меня! Я ни в чем не виноват!» Резонно заметил секретарь, пытаясь с помощью магии огня растопить вечную мерзлоту, в которой оказались его ноги до колена. «Прекрати, Филиль! Ты же знаешь, что я высший мастер, и не тебе под мастерью пробовать расколдовать то, что сколдовал я!» констатировал очевидный мак воды и, повернувшись к главе совета, произнес. «Очевидно, что информация, которую услышал наш секретарь, не подлежит никакому разглашению. Что будем делать? Какие будут предложения?» Тяжело дыша, обратился к коллегам пламень фаербол. «Может быть, превратить его в глыбу льда и снести в ледник?» Покосившись на секретаря, предложил мак земли. «Отпустите меня немедленно!» — не переставал настаивать солнечный эльф. «Зачем? И почему ты собираешься уйти во время заседания? Ведь оно еще не закончено!» Нахмурившись, спросил своего работника Мак огня. «Да мне э, на минутку только выйти». «Куда?» «В туалет!» — тут же нашелся секретарь. «Врешь ты все!» «Не вру! У меня появились срочные дела! Я их сделаю и сразу вернусь! Правда-правда!» «Какие еще дела? Стучать собрался, ушастый!» — взревел маг земли и ударил кулаком по столу. «Не стучать, а докладывать!» — парировал его слова эльф, высокомерно подняв подбородок. «И прошу ушей моих не касаться, ибо имеющие уши да услышат. А я как раз тут кое-что услышал, и это очень важная информация. О таком я обязан доложить главе рода, и я намереваюсь это сделать любой ценой. Долг крови зовет меня!» «Так что немедленно отпустите, или я за себя не ручаюсь!» «Филиль!» Встав из-за стола и подойдя к эльфу, доверительно произнес глава Совета Мудрецов. «Ты давно работаешь у нас. Если ты помнишь, перед поступлением к нам на службу ты давал клятву секретности. Ты клялся, что никогда, и никому не расскажешь о том, что услышишь в этих стенах. Ты это помнишь?» «Помню. Ну и что?» — А то, что тебе не кажется, что сейчас именно такой случай. Эту клятву, что ты дал, пришло время исполнить. Высший эльф поморщился, глядя, как маг воды обновил заклинание льда. Попытался пошевелить в в лед пальцами ног, убедился, что шанса выбраться у него нет, и зло, скрипнув зубами, проскрежетал. — Все так, как вы и говорите. Однако при приеме на работу я не давал клятвы, что буду скрывать кощунство по отношению к моей расе. Филиль, ты же слышал, что произошедшее с древом жизни было случайностью? Залпом, выпив стакан искрящейся минеральной воды, заметила пришедшая в себя после обморока Магесса воздуха Аркана Аировна. Ха! -ха случайностью! истерически хохотнул эльф. Да над древнейшим Игдрасиль ваш паладин издевался более полугода! Он, 180 дней с утра и до ночи, долбил по бедному телу изначального древа! И мало того, что сам совершал вопиющий грех и святотатство, он и вовлекал в него новичков, тем самым уродуя их моральные ценности. Ведь они, только пришедшие в наш мир, могли наблюдать, как унижается и уничтожается сам стержень нашей великой эльфийской культуры. Так разве такое пренебрежение к основам нашей жизни не достойно всяческого обсуждения на сходе нашего рода? Разве не должен я рассказать нашим жрецам о том, как относятся к нашим духовным стержням люди, которые, по сути своей, стоят на несколько ступеней ниже, чем мы, к пониманию всего сущего и вообще к мирозданию. — О ступенях мы давай с тобой поговорим в другой раз. А сейчас навостри свои уши и услышь меня. — решил расставить все точки над «Ай» маг огня. Осознаешь ли ты, что если такая информация попадет к вашим верховным вождям, то они немедленно расторгнут все союзнические договоры и наверняка объявят нам войну? Я не могу этого знать наверняка, но в том, что их реакция будет чрезвычайно жесткой, не сомневаюсь. А теперь подумай, что будет происходить на наших и ваших границах, когда это произойдет. Как думаешь? Темные и серые останутся в стороне. Думаешь, будут просто смотреть на нашу междусобицу?» Мак подошел к столу, судорожно глотнул воды и неожиданно для находящихся в зале, разбив пустой стакан на пол, закричал. «Да они нас всех перещелкают поодиночке! Они тут камня на камня не оставят!» Вновь подошел к секретарю. «Ты же сам это прекрасно знаешь, Филиль! Сам все понимаешь!» «Ты уже опытный секретарь! Секретарь, который владеет всей полнотой информации! Фактически, ты — пятый член нашего Совета! Неужели ты не видишь тех последствий, которые непременно начнутся, если информация отсюда уйдет в мир? Неужели тебе чужда наша идея объединения двух народов в один сплоченный социум?» Эльф задумался. Поджал губы, постоял так несколько секунд с задумчивости, а затем, став по стойке смирно, четко произнес. «Я не могу предать свой народ!» И по слогам. «Не могу! Это у вас, у людей, за предательство хлоп и голова с плеч. А у нас, у эльфов, привяжут веревками к корням древа жизни, и корни будут, впиваясь в тело, пить кровь до тех пор, пока нарушивший закон не умрет. И продолжаться это может очень и очень долго!» Он поежился и, ощутив, как его вновь подморозили, продолжил. «Поэтому нет! Нет! И еще раз нет! За какую-то эфемерную идею об объединении и дружбе я свой народ не предам!» Лорд Фаербол прикрыл глаза, раздумывая над тем, что ему необходимо в такой непростой ситуации предпринять. Ситуация была крайне неоднозначная, и маг понимал, что решение для него будет непростое. «Ай, хочешь не хочешь, о данном эпизоде никто узнать не должен. А значит, и секретарь отсюда живым тоже не выйдет». Горестно думал он, собираясь озвучить нерадостную для того новость. Однако, как всегда, неожиданно в его голове прозвучали последние слова, что были сказаны Эльфом. Он посмотрел на секретаря, спросил. «Не хочешь молчать за эфемерную идею?» Хм. «А что, если она будет не такой уж эфемерной?» «Пустые разговоры!» — отмахнулся секретарь. Но мак огня увидел в глазах своего работника зажегшийся огонек интереса. Он знал Филииля уже больше года и умел видеть его настроение. Сейчас помощник ждал предложения. И дождался. «Пять сотен золота!» Ровным тоном произнес глава совета, решив гигантской суммой сразу же сломить волю подчиненного. Однако тот, хоть и был не богат, ибо, находясь на службе, получал небольшой оклад, но проявил характер и, высоко подняв подбородок, надменным тоном высокомерно заявил. «Ни один эльф никогда не предаст свой народ за смехотворные пятьсот голды!» Такой пассаж сильно удивил пламени, ведь сумма, что предлагалась эльфу, равнялась его жалованию за год. Однако отступать было нельзя, поэтому мак огня повысил ставку. — Семьсот. — Ни один эльф. — Никогда восемьсот. — Ни один эльф. — Девятьсот. — Ни один... — Тысяча. — Не, Извини, Филиль, но это последняя цена. — отрезал фаерболл. «За тысячу голды можно завербовать наемных убийц, и они закопают тебя так глубоко, что ни один эльф никогда не найдет». Увидев, что подчиненный проникся сказанным, решил развить успех. Ламень подошел к Филиилю почти вплотную, скорчил злобное лицо и прошипел. «Ты же слышал о жарлых вулканах в землях гоблинов! Та лава, что в них кипит...» Пожирает даже камень, не то что хрупкую эльфийскую плать. Секретарь буквально услышал звук приближающихся шагов неотвратимой смерти, прижал уши и, закашлявшись, закивал: Я полностью с вами согласен, великий мастер! Тысяча золотых монет вполне себе подходящая цена, чтобы забыть про тот небольшой, я бы даже сказал, ничтожный инцидент. Тем более он произошел достаточно давно, и, как вы утверждаете, случайно! Итак. «Конечно, случайно!» – пробасил маг земли, вновь ударив кулаком о стол. Стоящие на нем посуда и письменные принадлежности загремели, но никто из присутствующих не обратил на это никакого внимания. Все собравшиеся, затаив дыхание, ждали решения секретаря. «Вот и прекрасно!» – улыбнулся высший эльф. «Не надо больше лишних слов! Все и так ясно!» «Мы с вами просто обязаны не допустить кровопролития между нашими, я не побоюсь этого слова, братскими народами. А ствол дерева, <кх> да А что с ним будет-то? Дерево оно и в изначальных землях дерево. Главное, ветки целы и хорошо». Как только секретарь упомянул про ветки, глаза у Хэнга тут же забегали, и он стал надевать себе на голову железный шлем. «Отставить!» Поняв, что тут что-то не ладно, гаркнул лорд Фаерболл, И, увидев, что паладин застыл в ожидании, спросил «Хэнк, лучше скажи сам, что там с ветками этого чертова дерева жизни?» «А да ничего с ними такого особенного и не произошло» Буркнул себе под нос великий воин, надел шлем и вновь начал изучать красивейшую резную люстру, что висела высоко на потолке